Глава 36. Ред огляделся. По стене скользнул тот самый золотистый паучок по имени Жук. Перебирая лапками, спустился на пол. Потопался немного, словно что-то искал. И застыл, выбрав место. Принц кивнул. Направил на него руку, вливая свою силу. И прямо над паучком разлетелись искры, начало раскрываться пространство. Очень удобный способ прокладывать порталы. Я подозревала, что и сам паучок не прост. Видимо, помогал Реду нас разыскать. С той стороны открылась знакомая мне спальня местного дома, откуда я так неожиданно переместилась к малышу. Прижимая Артика, я бросила взгляд на принца. Тот кивнул и поспешил шагнуть вперед. Оглянулась в последний раз, но Редисон уже закрывал портал. Нас встретила та же девушка со следами удушения на шее, имя которой я напрочь забыла. Ноги с удовольствием утонули в теплом ковре. «Сейчас приготовлю вам поесть, госпожа, господин». Присела в поклоне она, глянув на меня и Арта. Отворила дверь в соседнюю комнату. На столе с одной стороны остались кристаллы, артефакты, драгоценные камни и куча приспособлений, с которыми, похоже, работал Ред, и которые так и бросил, побежав за мной. На душе потеплело. Что бы он ни задумал, пусть у него все получится. все таки не зря, наверное, Фиоли неприкосновенны. Надеюсь, он справится с любыми последствиями. После перенапряжения усталость заструилась по венам. Хотелось упасть и выспаться. Нормально. Но Артик нуждался во мне. И не меньше мне хотелось провести отведенное время с ним. Не спуская его срок, выглянула в сад. Там было пусто. Обошла дом, но кроме молодой зомби больше никого не нашла. «А где охрана?» Пробормотала сама себе. Однако девчонка с готовностью ответила. «Все на постах, госпожа!» Я на всякий случай приблизилась к входной двери, выглянула в небольшое смотровое окошко. Улица была под завязку забита зомби. Похоже, они разошлись по всему кварталу, полностью окружили наши и еще несколько соседних участков. Не решив для себя, привлечет ли это ненужное внимание к нашему дому или, наоборот, покажет всем, что сюда лучше не соваться, я положилась на опыт и репутацию Редиса Найвера и понесла Арта обратно в комнаты. «Так, господин!» — усмехнулась, чмокнув его в аппетитную щечку. «Сейчас мы вас хорошенько отмоем, накормим и будем играть!» «Ура!» — улыбнулся Арт. После печально добавил. «А папа с нами будет?» «Обязательно!» — уверила я, опуская его на пол. «Пройди, пожалуйста, ножками. У меня спинка уже болит». Артик ухватил меня за руку, и мы вместе отправились в ванную. Души здесь не было, но нашлось большое и вполне чистое на вид корыто. На полочке стояло ароматное мыло, служанка принесла полотенце, и совсем скоро малыш радостно плескался. А после я его кормила, рассказывала сказки из моего мира. Хотя уже и не уверена, из моей воли. Может, сказки также бродят по мирам. Обещала покататься на санках и коньках. Не уверена, что здесь их изобрели, но что-нибудь придумаю. И безумно переживала, почему Реда так долго нет. Малыш заснул, уставший и счастливый. Правда, я решила не гулять, даже в тихом, на вид безопасном дворе. Но мы и без того нашли, чем заняться. Несколько раз подходила к двери, смотрела на череду зомби. Удивительно, но они внушали ощущение защищенности. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы пробиваться сквозь такой заслон. А если бы рискнул, Реду сразу же стало бы об этом известно и под конец не заметила, как усталость сморила и меня. Ночью мне приснилась Брунгильда. В моей квартире с моими родителями они что-то отмечали. Рождество, что ли? Я уже запуталась во времени. Столько всего случилось. Кем она вообще им представилась? Подругой какой-нибудь? Они, кажется, даже смеялись. Я понятия не имела, вижу ли то, что происходит на самом деле. Или мозг просто подсовывает самомоделированные картины. Рядом посапывал малыш, и я спала очень чутко, все еще боясь, что опять что-нибудь произойдет. Скорее бы уже вернуться в кинту. От неожиданности прикосновения к волосам резко проснулась и села в кровати, машинально прикрывая Артика. Смотрелась в полумрак. Тише, Дина, тише. Мягкий голос, мягкие руки крепко обняли. Это я. Ох, Ред, выдохнула я, прижавшись к уютной сильной груди. «Почему так долго?» «Так получилось. Министры сопротивлялись?» Фыркнула я, ощущая, как наконец-то напряжение покидает меня. Артик лежит рядом, Ред прижимает меня к себе, и я наконец-то могу побыть слабой. Могу переложить на него свои тревоги и ощутить, что я под защитой сильного мужчины. Того, кто в одиночку способен навести ужас на целый город. И ведь он об этом никогда даже не помышлял. Маги жизни сами виноваты, нажили себе такого врага а мне вот так уютно и совсем почти не страшно рядом с ним если не вспоминать этот огонь в глазах я дал им неделю на переезд в кинту отозвался редисон покачивая меня так ты уже король или все еще принц коронация через неделю которую я хочу провести с тобой и с сыном ох ред я закусила губу чтобы не всхлипнуть как только арт проснется сразу же уходим порталом Редисон забрался к нам в кровать. Какое-то время лежал рядом, поглаживая мои волосы и рождая в душе и в теле эмоции и желания, от которых мне становилось жарко. Я ощущала его тихие поцелуи на волосах, щеке, плече. И так и заснула, испытывая удивительную наполненность рядом с ним. С ними. Сквозь сон чувствовала, как рэд перебрался на другую сторону кровати, чтобы Арт оказался посерединке а в следующий раз проснулась, когда малыш теребил и звал меня, желая воплотить все вчерашние обещания. А В окна светило солнце, будто желало стереть страшные события. «Уйдем прямо из двора», — произнес Ред. «Все равно этот дом больше не скрыть». Пока я надевала сапоги и куртку, он обернул Артика в теплое одеяло. Служанки не было видно, но я из любопытства выглянула через смотровое окошко на улицу. Отряды зомби по-прежнему караулили нас никого не подпуская. Во дворе уже ожидал золотистый паучок, плел свой пространственный портал без всяких приспособлений и артефактов. И спустя несколько минут мы вышли прямо у парадного входа в мрачность виду, но ставший для меня таким теплым и родным дворец. Здесь завывала метель, и Ред крепче прижал к себе Арта, а я подоткнула одеяло. А Семира? Вспомнила, когда мы зашли внутрь и принялись отряхиваться от снега даже огляделась, ожидая, что она выбежит встречать драгоценного жениха со своими невинными фиалковыми глазами и снова зародить сомнения у Редисона.